глава 5 продолжение следует по возвращении в лондон пирстон механически возобновил привычную жизнь но в действительности обитал не в городе воплотившийся в плоть и кровь призрак Эвис уносил сознание далеко от столичной суеты джеселин думал только о родном острове юный Энн, которая дышит соленым морским воздухом радуется певучим дождям живет в окружении сохранившейся вместе разрушенного храма удивительной атмосфере древнего рима Отсюда, из города, даже недостатки сельской девушки казались достоинствами. Ничто не могло порадовать больше, чем время, проведенное на Темзе, в окрестностях верфей, где хранился еще неразгруженный с барж камень знакомых с детства белых скал. Пирстон входил в большие ворота на правом или левом берегу, рассматривал белые кубические и удлиненные формы, сопоставлял, взывал к гению место, откуда они прибыли, и почти забывал, что находится в Лондоне. Однажды Пирстон шел прочь от забрызганного грязью входа к одной из верфей. Когда внимание его привлекла женская фигура на противоположной стороне дороги, направлявшаяся к тому месту, которое он только что покинул. Девушка выглядела миниатюрной, стройной и грациозной. Один лишь простой и посельский живописный наряд смог бы привлечь восхищенное внимание. Но Джоселина больше заинтересовала сходство с дочерью Эвис Каро Н. Прежде чем фигура приблизилась на расстоянии сотни ярдов, он понял, что это действительно дочь Эвис, а романтическое настроение до такой степени овладело воображением, что прежняя и настоящая Эвис слились в единое целое. Внешнее сходство матери и дочери, возможно, вследствие родства старшей из них с мужем, разжигало фантазию. джессилин торопливо обернулся и разыскал девушку среди пешеходов. Та подошла к верфи, остановилась, чтобы осмотреться, в незнакомом пространстве, а потом открыла ворота и скрылась из виду. Пирстон последовал за ней и тоже вошел. Энн Эвис приблизилась к причалу, возле которого стояло вместительное судно, и, сделав еще несколько шагов, он услышал, как она беседует со шкипером и пожилой женщиной. Судя по говору, оба прибыли с Аолитового острова. Ни на миг не усомнившись, Пирстон тут же представился земляком, ведь никто из ныне живущих островитян не подозревал о разорванной помолвке 20-летней давности. Новая Эвис сразу его узнала и с безыскусной искренностью своего возраста и воспитания объяснила ситуацию, хотя сделать это должен был он как самозванец, а вовсе не она. «Это капитан Кипс, сэр, дальний родственник отца и миссис Кипс. Мы прибыли с острова просто так, ради прогулки, и в среду собираемся обратно». «О, понятно. А где живете?» «Здесь же на борту». «Как, прямо на корабле?» «Да». «Право, сэр!» — вступила в разговор миссис Кипс. «Ужасно боюсь показываться ночью на улицах. Да и днем тоже. Если вдруг выйду в город, то ни за что не запомню, сколько раз надо повернуть налево и направо, чтобы прийти обратно на корабль. Правда, Джоб?» Шкипер согласно кивнул. «На берегу безопаснее, чем на воде», — рассудил Пирстен. «Особенно в проливе, с бесконечными ветрами и тяжелыми каменными блоками». «Видите ли», — ответил капитан Кипс. «Что-то, незаметно смахнув с взгуб». Если говорить о ветрах, то в это время года они не представляют серьезной опасности. Куда хуже для нас океанские суда. Если вдруг окажешься у них на пути, то конец неминуем. Разобьют на куски и даже не остановятся, чтобы посмотреть, что от тебя осталось. И свидетелей не найдется. Пирстон повернулся к Эвис, желая что-нибудь ей сказать, но не находя слов, наконец, неловко спросил. «Будете возвращаться тем же путем, Эвис?» «Да, сэр». «Осторожней на море». «Постараемся. Надеюсь, скоро вновь вас увидеть и поговорить. И я тоже надеюсь, сэр». Не зная, как продолжить беседу, Пирстон вскоре распрощался и ушел, думая об Эвис еще больше, чем прежде. На следующий день он мысленно проводил судно вниз по реке. Представил, как оно принимает на борт балласт, а в среду вообразил выход в открытое море. Ночь провел без сна, не переставая думать о маленьком беззащитном киче, неспособном подать сигнал. чтобы привлечь внимание огромных хищных пароходов, и об эвис, которая стала несказанно дорогой. А сейчас спала на своей узкой койке, совершенно беззащитная перед множеством случайностей и катастроф. Справедливости ради следует отметить, что эта Эвис, хоть и превосходила матушку красотой и статностью, уступала ей в душевной тонкости и уме. И все же сейчас, рождая тревогу, разгорался пыл, который эвис старше так и не сумела пробудить. Джессерин начал с опасением подозревать, что неуловимая возлюбленная или, более вероятно, стоявшая за спиной идеала богиня решила сыграть с ним злую шутку. Вдали маячила грандиозная насмешка над перевоплощением нимфы за последние 20 лет. Отказ от богатой, блистательной светской левицы миссис Пайн Эйвен ради необразованной прачки под действием не поддающегося разумному объяснению мистического магнита. Что это, если не злая насмешка и ядовитая сатира? Однако в том, чтобы оставить подозрение непризнанным и просто подчиниться инстинкту, существовала бесшабашная привлекательность. Раздумывая как приличнее подойти на поводу у желаний, Пирстон вспомнил, что с наступлением лета замок сильвани обычно сдавался в аренду вместе с мебелью. Одинокому мечтателю чьи интересы целиком и полностью сосредоточились в художественной идеальной области, Вовсе не требовалось столь обширное жилище, какое представлял собой замок. Однако расположение выглядело идеальным, а цена за несколько месяцев аренды казалась вполне доступной. Тем же вечером, отправив письмо агенту, спустя несколько дней Джуселин вступил во временное обладание огромным домом, куда заходил только в детстве, да и то робко, опасаясь встречи с неприязненно настроенными призраками.